Он пошёл за женщиной. Кажется, сегодня он будет развлекаться с татаркой. Он называет её Джольём Сибью, что значит мягкая птичка. Олдер вернулся в палатку в хорошем настроении. Ему удалось завоевать расположение командующего армией Хубилай-хана. Мне кажется, подумал он, что всё потихоньку налаживается. У них в юрте чувствовалось напряжение. Уолтер был уверен, что Мариам симпатизировала Трису. Он всегда жил в изоляции от людей, и сейчас ему это было особенно неприятно. Когда Трис входил в юрту, девушка бежала к нему, и на ее темном личике светилась улыбка. Они не могли переговариваться друг с другом, но кивали головой, и было ясно, что они нравились друг другу. Мариам сторонилась у Уолтера, и казалось, что она его даже немного побаивалась. Иногда он резко поворачивал голову, она всегда смотрела на него, но юноша не мог понять выражения её лица, и каждый раз она сразу отводила глаза. Наверное, я не умею заводить друзей, горько думал юноша. Когда девушка начала бучать тристрама наречью, на котором объяснялись в лагере, стало ещё хуже. Олтер был рад, что она взялась заниматься с трисом. Он сам пытался это делать, но ничего не вышло. Трис говорил, что иностранные слова не приживаются в его голове и не желают туда заходить, как строптивая лошадь не желает заходить в новую конюшню. Друзья несколько раз боролись за уроки, но потом по обоюдному согласию оставили это. Когда за дело принялась Марьям, Олтер почувствовал себя очень одиноким. Первый урок состоялся, пока он играл в шахматы с баяном. Когда Уолтер вернулся в юрту, девушка сидела, подобрав под себя ноги перед высоченным трисом, её лицо было преисполнено решимости. Она показывала ему на различные предметы и называла их набиччи, повторяла несколько раз, а потом просила, чтобы юноша повторил. "Хамар", сказала она, касаясь пальцем носа. Когда они выучили это слово, она произнесла «Готол» и показала на башмак на своей ножке. И Олтер обратил внимание, что это была очень маленькая ножка. Следующим словом было «Харуу». Девушка подняла вверх палец. Тристером старался изо всех сил. Он повторял слова и пытался их запомнить. Лицо у него было напряженным. Марьям оказалась терпеливым учителем. Она могла сказать: "Нет, нет, господин Трис, не так". Или же наоборот, радовалась удаччи. Она улыбалась молодому человеку и иногда хлопала в ладоши. При этом Трис тоже начинал радостно улыбаться. "Как у него дела?" спросил Олтер. Казалось, Марьям обрадовалась тому, что Олтер её заметил. У него есть успехи. Он очень усидчив и старается изо всех сил. Когда я пытался его учить, у него ничего не получалось. Марьям засмеялась. Так и должно было быть. Мужчины плохие учителя. Ол урушился в другом конце палатки и начал за ними наблюдать. Интересно, какая она без этой грязи и краски на лице, подумал молодой человек. Он не мог вспомнить лицо девушки, ведь до этого им приходилось видеть её лишь мельком. Он дёрнул. Марьям, видимо, наблюдала за ним, потому что сразу поднялась. Ты устал? Урок закончен. Нет, нет, запротестовал Олтер. Продолжайте, я так хорошо тут сижу.